Особняк Кекушева на Астоженке. Этот шедевр в стиле модерн на Астоженке напоминает настоящий замок, пусть и не очень большой, но со всеми присущими замку атрибутами. Особняк замок принадлежал в начале 20 века одному из главных творцов московского модерна Льву Николаевичу Кекушеву, точнее его жене Со времени постройки, а он возводился в 1900-1903 годах, особняк стал считаться выдающимся достижением модерна в Москве. Лев Николаевич был выпускником Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. По окончании института с правом на чин десятого класса по табели рангов, Текушева зачислили в Техническо-строительный комитет МВД. Вскоре молодой специалист переехал в Москву и поступил на стажировку к Семёну Семёновичу Ейбушицу. Семён Семёнович, выходец из Австрии, был известным в Москве архитектором и художником. В качестве помощника Ейбушица в эти годы Кекушев участвует в постройке Центральных бань и Охотного ряда. За время совместной работы Кекушев овладел различными прикладными декоративными техниками. ковкой, гальванопластикой, травлением по стеклу и металлу. В 1893 году, закончив стажировку, Кекушев открывает собственное архитектурное бюро. Лев Николаевич отдаёт предпочтение преимущественно частной практике и преподаванию. Преподавал он в Московском техническом училище и в Строгановском художественно-промышленном училище. В Строгановском училище он обучает студентов серебрению железной ковки и композиций. Затем его приглашают на работу в Московское инженерное училище путей сообщения. В те же годы он находился на посту участкового архитектора и уже самостоятельно построил здание для богаделен имени Гера на Верхней Красносельской улице. Это был исключительный случай в его практике, так как в оформлении здания он использовал элементы мавританского стиля. Первым зданием, построенным Львом Николаевичем Кекушевым в стиле модерн, был доходный дом в Варсановьевском переулке. В наши дни дом был перестроен. Фасад здания при перестройке сохранили, а внутренние интерьеры были полностью утрачены. Продемонстрированную заоччем новую манеру поддержали основные московские застройщики и меценаты. К архитектуре приходит известность и финансовый успех. Он становится одним из самых популярных специалистов в этой сфере. В 1898 году Лев Николаевич строит для своей семьи дом в Глазовском переулке, дом номер 8. Растительные орнаменты, каменный цоколь и редкие ордерные фрагменты в отделке дома поражали всех, кто видел дом. Это здание так понравилось фабриканту Отто Листу, Что он предложил архитектору продать ему дом за небывалую большую сумму. Лев Николаевич согласился, и у здания появился новый хозяин. Дом в Глазовском переулке отчётливо показал, что архитектор придерживается традиций нового стиля модерна. Стиль модерна зародился в Европе в конце XIX века. Заявив о себе, он отбросил существовавшие до него каноны. пространственного построения зданий и их декоративного оформления. Новые идеи в разных странах мира дали свои национальные особенности и направления этого стиля. Франко-бельгийский Арнуво, немецкий Югенстиль, австрийский Сецессион, русский модерн и так далее. Первую в мире постройку в стиле модерн осуществил бельгиец Виктор Орта. Виктор Орта был знаменит тем, что первым перенёс графику художников модерна в пластику камня. Считается, что бельгийский модерн был очень чувственным. Каким стал затем и русский модерн. Стиль Кекушев наиболее близок к раннему бельгийскому модерну Виктора Орта. В России этот стиль модерна окрестили франко-бельгийским. Кекушев не остановился на создании особняков, Напротив, он старался проектировать сооружения различного функционального назначения, при этом не отступая от варианта бельгийского модерна, а развивая его. Так в 1898 году Кекушев занимался строительством железнодорожной станции Одинцово, строил здание вокзала в Царицыно. В 1899-1900 годах совместно с Сергеем Сергеевичем Шуцманом построил Никольские Иверские торговые ряды. Также вместе с Шуцманом Кекушев перестраивал другие особняки. В 1898 году Лев Николаевич Кекушева назначили на пост главного архитектора Московского домостроительного общества, занимавшегося строительством гостиницы Метрополь. Новые владельцы наняли Кекушева управлять строительством после ареста Саввы Мамонтова. Считается, что участие Льва Николаевича Кекушева вероятно было главным фактором успеха этого проекта. В то же время он был выбран главным архитектором Санкт-Петербургского общества страхования, планировавшего начать в Москве строительство фешенебельных особняков в новом стиле модерн. В 1900 году он приступил к постройке особняка на Остоженке. При взгляде на здание кажется, что его облик В целом заимствован из средневековой европейской архитектуры. Но в средневековье причудливо преломляется архитектором, становится некой игрой. Автор лишь берёт средневековые сюжеты за основу, преобразуя их в соответствии с принципами стиля модерн. В результате изменяются пропорции здания, подчёркивается глубина ниш и оконных проёмов, а толща стен превращается в своего рода скульптурную массу. Особняк увенчан романтической многоярусной гранёной островерхой башенкой с высоким шатром, что придаёт ему ещё большую схожесть со средневековым замком. Башенка втиснута между сильно расчленёнными основными объёмами здания, узкие вертикальные фасады которых обращены в разные стороны. Проектируя особняк, архитектор искусно сгруппировал объёмы разной высоты, живописно украсив их лепниной. Придав асимметричность композиции, он выгнул контуры проёмов, использовал обилие растительных мотивов в орнамент. Особую эффектность здание приобретает благодаря красно-белой обработке его стен. Гладкая поверхность стен сочетается с кирпичной кладкой и декоративными щепцами, украшающими здание. Ярким приёмом в стиле модерн стало Внутренняя группировка помещений обоих этажей в основном парадных вокруг лестницы. Над этими парадными комнатами располагались жилые мансарды. Однако через несколько лет после постройки здания супруги развелись, и дом был продан, поэтому в литературе особняк известен так же, как дом Смитского. Авторским знаком Кекушева в своеобразном автографе были статуя или барельеф льва в своде здания. Так Лев Николаевич обыгрывал своё имя. Был такой автограф и на здании на Остоженке. В своём особняке архитектор установил скульптуру льва на высоком фронтоне главного уличного фасада. Скульптурная фигура была выполнена архитектором Отто Вагнером по образцу львов с плотины и шлюза в Нюсдорфе в Вене. Но судьба этого знака неизвестна. Как, впрочем, оказалась неизвестной судьба самого выдающегося архитектора после 1917 года. Те исследователи сходятся во мнении, что Лев Николаевич трагически погиб в пожаре гражданской войны, как и миллионы других ни в чём не повинных русских людей. А вот уникальные творения Зодчего сохранились и не потеряло того чистого обаяния, которое так свойственно раннему модерну.